«Да, у нас были сложности. Кайлси Иосиф, собравшийся комиссией, изображая из себя небывалую заинтересованность во мне. Мудак. Но не поэтому ли существует этот центр? Проблемы были и будут, но теперь я уверен. Мы с моей девочкой их преодолеем. Тем более у вас есть слова Марины». Я почти не слушала никого вокруг. Мне задавали вопросы, повторяли снова и снова. А я могла думать только о расползающейся чёрной яме в душе. Не так всегда было когда кто-то уходил из моей жизни но настолько несовместим с этой самой жизнью впервые Марина вы признаете право господина стеригова да да как же вы оказались в ситуации когда тахир сброев предложил вам стать его избранной и вы согласились я думала что не вернусь назад и жизнь с тахиром оказа мне возможной посмотрев камеры на которых вы запечатлены «Марина, не надо!» Вдруг вырвал меня из-за цепенения знакомый голос. Я подняла взгляд на... Как же его? Геральт, который... Он что, всё время тут был? Вокруг как-то подозрительно стихло всё. Будто мы оказались с ним в вакууме. Мужчина навис надо мной, развернув к себе вместе с креслом. «Не подписывай, не соглашайся». Жёстко отчеканил он, положив ладонь поверх договора. «Я смогу вас спрятать». х вам не верит спокойно ответила я а я верю ему и не хочу чтобы он пострадал геральд скрипнул зубами если дашь показания против стерегова мне нечего вам сказать он не идиот показывать мне что-то что может сработать против него я врала потому что за несколько недель до моего побега иосиф то есть михаил будто решил что я и правду уже могу знать все сначала он наорал на меня что картины мои никому не нужны Сорвался, будто на ровном месте. Пришёл и разбил картину, над которой я работала, в дребезге. Но потом вдруг смягчился. Пытался втереться в доверие, разговаривать. Но от такого его внезапного расположения я совсем потеряла покой. И сбежала. Это было несложно. Видимо, не все сотрудники Михаила были оборотнями. Когда я вышла из женского туалета в другой шмотке, забрызганной дешёвым парфюмом с ног до головы. На меня даже не взглянули. й прием старый но для тех кто уверен что пленница никуда не денется оказался вполне годным не ври вернул меня геральд в реальности резким приказаом если бы не знала стал бы он за тебя такую цену ломить вы давите на мою самку послышалось злое рядом и мой несостоявшийся защитник в перил неприязненный взгляд мне за спину а мир будто спустились с паузы Хо этого не делать, или я буду вынужден привлечь вас за противоправные действия. Мне тебе мне говорить про противоправные действия, огрызнулся Ггеральд. Я все равно тебя прижму. Жиду с нетерпением. Ладонь оборотни легла на документ, и он пододвинул его ко мне. Подписывай и поедем. Как я ненавидела эту тюрьму еще вчера, Зато теперь время здесь показалось мне лучшим в жизни. а место — храмом, в котором хотелось попросить оставить нашу комнату с Тахиром нетронутой. Только уже сегодня её уберут и безличат, выгребут мои краски с кистями, возможно, даже соберут комплект пуговиц с его рубашки и отправят на помойку. Договор перед глазами едва не утонул в слезах. Побежал мутной акварелью и расплылся окончательно. И когда Михаил поднял из грёб в объятья, я даже не нашла смысла сопротивляться. Только беззастенчиво заливала его пиджак весь невообразимо длинный путь к лифту. «Мне нужно к врачу», — шмыгнула носом, отстраняясь. «Ну давай зайдём, покажи только куда». Его странная покладистость нервировала. Понятно, что он играл на публику, но какой ждёт счёт за эти его старания. Хотя, Тахир же сказал, что он меня убьёт. Только у меня даже в мыслях не мелькнуло, что он попрётся со мной в кабинет Катерины. «Катя — женский врач». возмутилась я у дверей я не буду говорить с ней при тебе ты теперь моя склонился он ниже сверкая желтыми глазами и мне важно все о тебе знать я неприязненно скривилась на его участливую физиономию когда на наше препирательство у кабинета возникла катерина останьтесь за дверью холодно приказала она в перевзлой взгляд в стерегова тот только надменно вздернул подбородок но подчинился а меня пропустили в кабинет Стоило дверям закрыться, я заплакала, и Катя утащила меня на кушетку, спрятав в объятиях. Она ничего не говорила, позволяя мне выплакаться, а я долго не могла успокоиться. Всё здесь напоминало о Тахире. «Знаешь, а я только что из хирургического отделения, где его сын лежит», — тихо заметила Катя. «Тахир там». Я взяла себя в руки и вытерла слёзы. «Кать, ты присмотришь за ним», — заглянула ей в глаза. она только пожала плечами я постараюсь пожалуйста уговори его жить пусть пьет таблетки ходит на укол и постарается обо всем забыть она смотрела мне в глаза все это время и ее взгляд не обещал мне ничего из того чего бы мне хотелось я не могу допустить чтобы он пострадал этот я кивнула на дверь и понизила голос страшный беспринципный ублюд Его никто не сможет остановить, когда он решает, что кому-то не жить. Катя кивнула. У меня тут есть для тебя, она поднялась и взяла пакет со стола. Витамины, тебе пригодятся. По одной утром и вечером. Я кивнула и не вела больше слова сказать. Раскрылись двери и в кабинет вошел стерегов. Жду вас на прием через неделю, — вдруг сообщила Катя безапелляционно. И пожалуйста, без опозданий хорошо. какие-то проблемы сузил на ней взгляд оборотень у марины очень ранимая душам неприязненно объяснила она стресс очень вреден для женщин поэтому постарайтесь создать ей условия для продолжения терапии назначение у нее есть я поблагодарила и вышла чтобы стеригов не вздумал и там угрозами разразиться он догнал меня в коридоре взял за руку и повел меня из здания на улице стояла тихая теплая погода В моей же душе шелестел дождь. Он покалывал и дёргал нервы, избивая их кончики ледяными каплями. Он шелестел белым шумом в ушах, лишая возможности слышать что-то ещё. Он смывал всё случившееся вместе с моими следами, оставляя для нового дня белый холст. Когда за мной захлопнулись двери автомобиля, я подняла взгляд в окно и увидела Гену. Странно. И запомнила ведь его имя. Парень недоуменно глядел на автомобиль несколько секунд. Потом вытащил мобильный и принялся кому-то звонить. «Поехали», — скомандовал Стерегов, и я прикрыла глаза.